Глава вторая. В ночном лесу. Катерина Державина открыла глаза. Первое, что она увидела три луны: одна огромная в центре и две поменьше по обе стороны от неё, сияющие в тёмном, почти чёрном небе. Над её головой переплетали светвие буйно разросшихся деревьев, и лунный свет едва проникал сквозь них. Высоко в высоком небе плыло диковинное сооружение, напоминающее дирижабль, как я на видела на картинках в старых энциклопедиях и на рисунках в дневнике князя Поплавского. Неужели оно действительно оказалось в легендарной Зерцалии? Катерина попыталась поднять голову и охнула. Перед глазами всё поплыло. Она зажмурилась, дождалась, когда головокружение пройдёт, и снова открыла глаза. Рядом с ней возвышалось огромное мутное зеркало овальной формы. Оно было вставлено в грубую каменную раму и поддерживалось толстыми колоннами, покрытыми замысловатой резьбой. Кроме Катерины, в зеркале отражались ещё две едва различимые фигуры. Катерина медленно обернулась, Я увидела в полуметре от себя девочку в длинном платье. Рядом с ней, скрели зубы, стоял настоящий волк. Волк угрожающе зарычал, и девочка в страхе отпрянула и тут же схватилась за голову. Проход сквозь зеркало не прошёл для неё бесследно. Голова раскалывалась, отзываясь тупой болью в висках, и рапира лежала рядом. Просто чудо, что она не потеряла её во время перемещения из одного мира в другой. "Ты кто?" испуганно спросила незнакомка. Екатерина наконец смогла разглядеть её. Наряд девочки состоял из мехового жилета, надетого поверх длинного тёмного платья и грубых кожаных башмаков. Каштановые волосы были зачёсаны назад и подвязаны лентой. "А ты кто?" спросила Екатерина. Я первая спросила. Незнакомка смотрела на неё словно на привидение. Что ж в этом был горизон. Меня зовут Екатерина. И где я? Здесь, не думая, ответила девочка. Да неужели, усмехнулась Екатерина. Прости, смутилась-то. Я просто немного удивлена. Мы в окрестностях Вестхилеона. Озерцали? Ну, разумеется. А откуда ты? Из столицы или из какой-то провинции? "Думаю, что немного подальше", сдержанно ответила Катерина, zerцали. Она снова огляделась по сторонам и поёжилась. Загадочный потусторонний мир, описанный в старинных манускриптах и дневниках тех, кто побывал здесь, на первый взгляд, мало чем отличался от земли. Разве что три луны в небе Девочка тем временем с интересом разглядывала ее одежду. Наверное, для местной жительницы Катерина в своих джинсах, кроссовках и короткой кожаной курточке выглядела довольно необычно. — Ты так и не сказала, как тебя зовут, — сказала Державина. Бьянка последовал ответ. Катерина с опаской покосилась на волка и нащупала рукоятку рапиры. — А это твой друг? — Защитник. — Его зовут Пират. — Да. — И от кого он защищает? — От тебя. — Катерина вытрощила глаза. — Я не причиню тебе вреда. — Но ты владеешь темным гламором, — подозрительно прищурилась Бьянка. — Чем? — удивилась Катерина. — Темным гламором. Ты не помнишь? На меня и мою подругу напало нечто, и ты отпугнула его своим даром. Ты спасла меня? Но можно ли тебе доверять? Ведь этой силой владеют только представители демонической пятерки — Екатерина уставилась на неё словно на сумасшедшую. "Да не владей я ничем", воскликнула она. "Я вообще плохо помню, как здесь оказалась. Просто открыла глаза, а тут ты со своим волчищем. Кстати, убери его подальше. Он меня нервирует". "Кажется, ты говоришь правду", испутующе посмотрел на неё Бьянка. "Но я же своими глазами видела. Не знаю, что там тебе помарищилось, но никаким гламуром я не пользуюсь. Гламором". — поправила ее Бьянка. — Это темный дар всех властелинов, черная магия. Ты спасла нас с его помощью. — Спасла от кого? На это Бьянка не нашла, что ответить, и просто развела руками. — Я все равно не понимаю, о чем ты, — покачала головой Катерина. Вдруг зеркало в центре поляны снова озарилось красным светом. Послышался тихий перезвон хрустальных кристаллов. Екатерина, схватив ропиру, поспешно вскочила на ноги. За тобой кто-то идёт? поинтересовалась Бьянка. Аня тени не имею. Бьянка пассивно попятилась назад. Волк зарычал громче, затем повернулся и бросился обратно в чащу. Может, он и хотел помочь девочке, но инстинкт самосохранения заставил его бежать. Бьянка уловила его мысли, зверь опасался чёрной магии, тёмной силы, которой не понимал и с которой не мог совладать. Между тем, в каменном зеркале тьма расступилась, и девочки увидели высокую, стройную фигуру в чёрном. Перед ними стояла баронесса Фрида фон Шпильца. Дамы, теньей, Бьянко содрогнув вздохнули. Воспоминания о недавней битве колдунов были ещё слишком свежи в её памяти. Вот — Ты где? — торжествующе произнесла дама теней, увидев Катерину. — Доставила же ты хлопот, девочка. Но главное, ты уже здесь. Оставайся на месте. Скоро я к вам присоединюсь. Поверхность зеркала вспенилась, словно кипящая смола, из середины вырвалось красное пламя и стремительно закручиваясь, образовало воронку. А вот это мне совсем не нравится, недовольно сказала Екатерина. Надо поскорее убираться отсюда. За тобой охотятся дамы теней, удивлённо воскликнула Бьянка. Она давно хочет меня поймать. Тогда ты точно не из магов. Теперь ты мне веришь? "Верю, пойдём со мной", предложила Бьянка. "Я проведу тебя короткой дорогой к нашему городу, спрячешься в гостинице моей бабушки". Катерину не пришлось уговаривать, и они с Бянкой бросились к Заарслю. А из зеркала вылетела гигантская стая летучих мышей, рассекая чёрное небо. Они стали кружить над лесом, пытаясь высмотреть беглянок. Ргнув головой, девушки бежали под низко свисающими ветвями деревьев в таких зарослях, летучие мыши не смогли бы их преследовать. Скорее они вышли к неглубокому заросшему оврагу. Миянка и Екатерина спрыгнули в него и припав к самой земле, затаились в кустах. Мгновение спустя, стаи летучих мышей пронеслась над их головами и полетела дальше в сторону Вест Хелиона. "Почему она ищет тебя?" что потом спросила Бьянка. "Сама не знаю", ответила Екатерина. "У тебя, наверное, есть какой-нибудь дар? О чём ты?" "Властелины ищут детей, наделённых необыкновенными способностями", объяснила Бьянка. Если так, то мне ничего об этом не известно. Просто твой дар ещё не проявился. Но власти Лины каким-то образом могут узнавать о подобных вещах. А ты точно владеешь тёмным гламором? Я сама это видела. На себе их едваню вылакли корни, и ещё монстры из-под земли. А ты сумела их отпугнуть? Но в вот итоге завету они забрали. Бьянка помрачнела, вспомнив о похищенной девочке. Это твоя подруга? спросила Катерина. Да. Теперь мне достанется от её матери. А бабушка ещё добавит, ведь нам не следовало вообще заходить в этот лес. Он принадлежит мастеру Зеркал, а его слуги очень не любят нас, городских. Мастер Зеркал, воскликнула Катерина. Он живёт где-то рядом, в замке Мёртвая Голова, тут за лесом. Ты прибегла сюда, чтобы встретиться с ним? Вот это точно не входило в мои планы, призналась Катерина. Мой друг, и наши родители превратились в стеклянные статуи. Их отравили порошком Карнелиуса. Может, ты в курсе? Есть ли в ваших краях средства, чтобы спасти их? Бьянка в ужасе уставилась на неё. Если только разбить, иначе им ничем не поможешь. Разбить? Да, чтобы спасти от участи стать рабами и выполнять гнусные приказы флэш-рояля. Меня этот способ не устроит, покачала головой Екатерина. Нужно найти другое средство. Адругом я ничего не знаю. Она, может быть, известна только алхимикам с зеркального завода, но ну или самому барону Стеклянные пальцы. Екатерина тут же вспомнила записи в дневнике отца. Мастер зеркал, тот маленький толстый старик в цилиндре со стеклянными пальцами на одной руке, встреченный и описанный Александром Державиным. Похоже, она на верном пути. Екатерина надеялась, что Алекс быстро найдёт её здесь. А ведь без его помощи она даже не знает, с чего начать поиски средства для спасения Матвея. "На ну куда ты подевалась, чтоб тебя разорвало?" словно в ответ на её мысли послышался сверху негодующий мальчишский голос. "Алекс?" обрадовалась Катерина. "Ты нашёл меня?" "А это ещё кто?" изумилась Бьянка. "Друг?" Алекс прыгнул в обрак. Его руки покрывались некие сажены, на лбу красовалась огромная шишка, иссиня-чёрные волосы в беспорядке торчали у разные стороны. Одежда юного сурца теле дымилась, от неё шёл резкий запах гари. Глаза юноши сверкали так грозно, что Бьянка на всякий случай отодвинулась подальше. "Нашёл!" воскликнул он. Это было совсем не трудно. Ты оставил за собой след, подобный шлейф улетающей кометы. Он привёл меня в этот лес. Какого дьявола ты вообще шагнула в зеркало? Алекс был настроен отнюдь не дружелюбный. Екатерина вдруг поняла, что никогда ещё не видела его таким сердитым. Он схватил подругу за плечи и резко встряхнул. Катерине показалось, что её мозги сейчас лопнут. "О чём ты думала?" "Да я вообще не думала", огрызнулась девушка. "А ну и видно", рявкнул Алекс. "Просто это представлялось мне лучшим выходом", начала заводиться Екатерина. "Но что ещё оставалось делать? Матвей и наши родители остекленели. А эти сумасшедшие все равно пустили бы мне кровь, чтобы открыть портал для дамы теней. Я не могла этого допустить. Зеркало позвало меня, и я откликнулась на его зов, чтобы найти средства для спасения родных, чтобы узнать ответы на мои вопросы, и я ушла. Алекс немного успокоился. Видимо, доводы Катерины показались ему разумными. А может, запас его злости быстро иссяк. — Да ты знаешь, что случилось позже, после твоего ухода? Мы все перепугались до да чертиков. Не знаю, но что-то с тобой не так, Екатерина. Меня это пугает ещё сильнее. Ты разрушила грань между мирами. Ты вошла в зеркало даже без единой капли крови, такое не подвластно обычному созерцателю. Что ты имеешь в виду? Екатерина слегка побледнела. Когда ты скрылась в зеркале Трианона, началось настоящее светопреставление. Энергия, которая возникает в зеркалах в момент открытия портала, вырвалась наружу и подобно смерчу закрутилась в зале. Игорь с Наташкой затянул в эту воронку вслед за тобой и Шадурскую, и ещё какого-то парня, которого подстрелила Виолетта, а потом половину собняка клуба Клеостра разнесло к чёртовой бабушке. Что? Ужасно, Екатерина. Но я Я этого не хотела. Я не могла этого сделать. Раньше нужно было думать. Я едва сумел разорвать круг силы и прекратить все это. А ребята? Они не пострадали? Артем, Марина, Иринка? Кажется, нет. Когда я прыгнул в воронку, они были целы и невредимы. Только здорово напуганы. Слава богу, — с облегчением произнесла Катерина. — Значит, Игорь и Наташ, что же здесь? И графиня? Они где-то в этом лесу? — Понятия не имею, — признался Алекс. — И это меня беспокоит. В портале творилось что-то невообразимое. Я никогда ещё не видел такого мощного потока энергии во время перехода. Их смогло зашвырнуть совершенно в другое место. А, кстати, где мы? Этот вопрос предназначался уже Бьянке.